Зерновками, брухиды, называются маленькие, сверху слегка приплюснутые жучки, которые по своему образу жизни очень схожи со многими долгоносиками, но отличаются от них отсутствием хоботка. Их насчитывается более 400 видов, которые распространены главным образом по Америке и Европе, но встречаются и в других частях света. Личинки их живут обыкновенно на мотыльковых растениях и питаются их зернами. Гороховая зерновка. Брухус писи. Темного цвета, густо обросшая желтоватыми или светлыми волосами. Она приносит большой вред гороховым полям. Лишь только начинает горох цвести, жуки слетаются на гороховое поле и самки откладывают в плодники цветов, По одному яичку развившаяся личинка начинает поедать горошинки одну за другой. Когда горох убирают с поля, то большинство личинок уже не окуклились и остаются на зиму в тех же зернах. Совершенно сходно с гороховой зерновкой по образу жизни бобовая зерновка Брухус руфиманус, которая разводится в зернах бобовых растений. Обыкновенная зерновка, брухус гранариус, наиболее распространена и живет на различных кормовых травах, как например на журавлином горошке. Личинкой ее не имеет ни глаз, ни ног, ни сяжков и является совершенно беспомощной, если только выпадает из своего родного гнезда. Наконец, упомянем еще чечевичную зерновку, брухус леутис, которая живет в зернах чечевицы а также в семенах мимоз, акций и некоторых пальм. Листогрызы – крисомелиде – образуют огромное семейство из десяти тысяч видов. По внешности они отчасти сходны с некоторыми дровосеками. Голова у них, обыкновенно, сидит глубоко в шейном щитке. Жевалы часто оканчиваются расщеплением, на ногах коготки часто зазубрены. Жуки эти питаются исключительно мягкими частями растений. Тоже едят их личинки, которые живут отчасти открыто, отчасти внутри травянистых стеблей. Радужницы донация, которые водятся в Европе и Северной Америке, очень красиво окрашены. Беда только в том, что сохранить такого красивого жучка в натуральном виде очень трудно, так как булавка, которой прокалывают тело жучка, скоро зеленеет и разъедает тело, постепенно покрывая его почти всего зеленью. Эти великолепные жучки массами сидят на осоке, камыше и других болотных растениях. Но еще красивее толстоногая радужница, донация клавипес, золотисто-зеленого цвета, опушенная серебристыми волосками. Длина этой радужницы всего около 11 миллиметров. Весной самка отправляется в воду и кладет яйца на корни болотных трав, главным образом шильника, алисма плантаго. Из них через 14-18 дней развиваются личинки, которые начинают поедать нежные корешки растений. В октябре она выходит из воды уже в виде жука и первое время оживленно летает, но на зиму снова возвращается в воду, где ютится под гниющими растениями. Наконец, на вторую весну она снова вылетает из воды, и тогда происходит кладка яиц нового поколения. В наших садах производят большие опустошения, объедая цветы лилии и лепестки других цветов, Маленькие некрасивые личинки, из которых на следующую весну выходят великолепно окрашенные жучки. Лилейные трещалки, или лилейные козероги, Греоцерис Агера. Они стоят близко к только что описанным радужницам по внешнему виду, но еще меньше величины, 6,6 мм. Жучки эти могут издавать очень громкий звук. Трещание, которое получается при трении, происходящем при втягивании и вытягивании последнего брюшного членика. К таким же пивунам принадлежат спаржевая трещалка Криоцерис аспараги и пятнистая трещалка Криоцерис доодицимпунктата. Первая синевато-зеленого цвета, живущая на спарже, вторая почти вся красная и водится также на спарже. Клитры. Клитра образуют отдельный род семейства листогрызовых, заключающий более 280 видов. Живут они в старом свете. Форма тела по большей части цилиндрическая, голова стоит почти вертикально, ноги очень длинны. Четырехточечная клитра, клитра квадипунктата, черного цвета. У самца на конце брюшка лунообразная ямка, а у самки на этом месте бороздка. Жук этот водится на траве, и в особенности на ивовых кустах. Личинка сидит как бы в футляре, сделанном из своих собственных испражнений. Сверху футлярчик затянут паутинкой. В этом футлярчике личинка зимует, а для окукливания оплетается еще в другой раз. И после того, через несколько недель, дно прогрызается и вылетает жук. Настоящие листогрызы. Хрисомелина Имеют овальное, слегка выпуклое тело. Сяжки утолщенные, щиток впереди срезанный. Тополевый листогрыз. Лина попули и осиновый листогрыз Лина тремуле, оба черного цвета с зеленоватым блеском. Оба жучка встречаются на ивах, тополях, осинах, причем выбирают обыкновенно молодые деревца. Яйца откладываются прямо на нижнюю сторону листа, и дней через 12 из них выходят личинки, которые начинают поедать листья. Если личинку схватить, то она выпускает несколько капель молочной вонючей жидкости. Достигнув надлежащей величины, личинка листогрыза сбрасывает в последний раз кожу и повисает внизу листа в виде куколки, из которой через 6-10 дней вылетает взрослый жук. Листоедов, фрисомеда. Насчитывают около 150 видов, которые живут главным образом в Европе. Картофельный листоед – лептинотарса децемлинеата, называемый также колорадским жуком, так как в течение почти полувека он производит огромное опустошение на картофельных полях в Соединенных Штатах. Образ жизни этого жучка, в общем, сходен с описанными листогрызами – Разница только в том, что листоед превращается в куколку под землей. Личинка его плотная, тучная, блестящего черного цвета. Перезимовав в земле, колорадский жук в апреле месяце появляется массами и совершает губительное нашествие на поля, засеянные картофелем. Здесь он начинает поедать листья и молодые побеги, а в то же время самки целыми тысячами, приклеивают свои яйца, из которых появляются личинки, приносящие растению еще больше вреда. Наконец, у этого жука чрезвычайно короток цикл развития, так что в одно лето успевает появиться, по крайней мере, два поколения. Как сам жук, так и его личинка имеют способность выпускать при схватывании маслянистую жидкость, которая обладает ядовитыми свойствами, так что производит «Нарывы на руках». Борьба, предпринятая с этим паразитом, была сначала совершенно безуспешна, так как при своей необыкновенной плодовитости он все размножался. Существенную помощь в этом деле человеку оказали другие животные. Одна скоролетка, тахина, как оказалось, откладывает свои яички на личинки колорадского жука. Значительный вред личинкам его приносят также некоторые божьи коровки и жужелица. Наконец, опыт показал, что домашние птицы во множестве истребляют этого жучка. Козявки, галеруца, блестящего черного цвета, длиной обыкновенно около 8-9 мм, встречаются на травах. Личинки живут также на травах, предпочитают листья тысячелетника. Многие из козявок проявляют непомерную жадность. Они появляются в огромном количестве и пожирают решительно все, что встретят, как листья и молодые побеги, так и всякую живность различных насекомых и их личинки. Упомянем калинную козявку, Галерутса вибуруис, желтовато-зеленого цвета, вязовую козявку, Гейруца хантомеаена, ольховую козявку Агеластица альни. Существует несколько сотен видов очень маленьких жучков, которые благодаря своим весьма сильным задним ногам могут высоко прыгать, почему их и называют бложками. Американские тропические виды достигают почти 8 миллиметров, но наши формы гораздо мельче, Живут они обыкновенно на низких растениях. Рапсовый блошак – псиллиодес христосепала – водится на различных масличных растениях. Личинки живут на стеблях, имеют в длину от 2 до 6 мм. С возрастом пробираются внутрь стебля, где прогрызают себе ходы. Превращение в куколку происходит под землей и в середине мая появляется взрослый жук, который массами садится на всходы масляничных растений и поедает их листья, где откладывает и яйца. Самка огородного блошака, халтика олерация откладывает яйца также на листьях, но личинка не уползает внутрь стебля, а живет снаружи. Взрослый жук перезимовывает и весной откладывает яйца. Упомянем еще дубового облашака халтика эрукаэ, который круглый год живет на дубах и, объедая листья, приносит им значительный вред. Перезимовавший жук ранней весной взлетает на деревья и начинает объедать почки, куда самки откладывают яички. Лишь только распустятся листья, как они уже оказываются продырявленными многочисленными личинками. Личинки эти щетинистые, тело их покрыто черными бородавками. Взрослая личинка забирается под опавшую листву и там окукливается приблизительно в августе месяце, а в сентябре выходят жуки, которые тотчас же начинают прыгать, если позволяет погода. Но по мере наступления холодного времени постепенно исчезают, забираясь в различные трещины на зимовку. Щитовки – Кассида. Отличаются от других родственных листогрызов округлым, совершенно закрывающим голову щитком. Очень многие виды их живут в Европе и в Африке. Взрослые жуки перезимовывают и в течение лета успевают произвести два поколения. Туманная щитовка. Кассида небулоза. Сверху рыжевато-бурая, с медным отблеском. Над крылья исчерчены и испещрены точечками. Живет она на различных кормовых растениях, где развиваются и личинки. Значительный вред они наносят также свекловице. Яички откладываются на верхней стороне листьев. Божьи коровки. Коцинелиды. Небольшие красивые жучки – которые водятся на деревьях и на кустах, где устраивают себе помещение из покоробившихся листьев. Двенадцатиточечная божья коровка, микраспис дуацимпунктата, встречается большими массами в поле и на травах. Питаются они, главным образом, травяными вшами или же поедают и личинки божьих коровок. Известно около тысячи видов их, которые распространены по всей земле и везде приносят пользу деятельным истреблением травяных вшей. Семиточечная божья коровка – Коцинелла сэмптэ пунктата – одна из самых крупных божьих коровок. Появляется жучок этот после зимнего пробуждения ранней весной, а размножение его идет так быстро, что в мае уже встречаются взрослые личинки. Последние тотчас начинают поедать травяных вшей, так как предусмотрительная мать откладывала свои яички именно на такое растение, где изобилуют вши. Окукливание происходит здесь же на листьях, и дней через восемь выходит уже взрослое насекомое, так что в течение лета успевают развиться два поколения. Упомянем еще рябую божью коровку – Коценелла импустулата, разновидную божью коровку – Коценелла диспар и двуточечную божью коровку – Хилокорус бипустулатус длиной в 3,37 мм, образ жизни всех их приблизительно такой же, как у первых видов.